Глава 3. Джейн стала у светофора за большим сверкающим внедорожником с мигающей аварийной сигнализацией и стала наблюдать за темноволосой женщиной, которая спешила к своему автомобилю. На той было легкое летнее платье синего цвета и туфли с ремешками на высоком каблуке. Она, словно извиняясь, дружелюбно помахала Джейн. Лучик утреннего солнца упал на одну из ее сережек, которая засияла каким-то небесным светом. Ослепительная женщина. Старше Джейн, но определенно привлекательная. Всю жизнь Джейн чуть ли не с научным интересом присматривалась к подобным женщинам, может быть, с некоторым благоговением, может быть, немного из зависти. Им не обязательно быть самыми красивыми, но они с такой любовью украшают себя, как елку на Рождество, свисающими сережками, звенящими браслетами и изящными бесполезными шарфиками. Разговаривая, они часто притрагиваются к вашей руке. Лучшая школьная подруга Джейн была такой вот ослепительной. Джейн испытывала к ним слабость. Потом эта женщина упала, словно из-под нее вытащили коврик. «Ой!» — вскрикнула Джейн и быстро отвела глаза, чтобы не смущать женщину. «Ты ушиблась, мамочка?» — спросил Зиги заднего сиденья. Он всегда очень беспокоился о маме. «Нет!» — ответила Джейн. «Ушиблась вон та женщина. Она споткнулась и упала». Джейн ожидала, что женщина поднимется и вернется к машине, но она не вставала. Женщина запрокинула голову, и по лицу ее было видно, что ей очень больно. Светофор переключился на зеленый, и маленький голубой автомобиль перед внедорожником с визгом шин рванул вперед. Джейн включила указатель поворота, чтобы объехать ту машину. Они направлялись на ознакомительный день в новую школу, а она понятия не имела, как туда ехать они с зиги оба нервничали но делали вид что все в порядке она хотела приехать туда заранее с этой тете все хорошо спросил зиги джейн словно что то толкнула такое с ней время от времени случалось когда она погружалась в пучину житейских забот а потом что то часто это бывал зиги заставляло ее вовремя вспомнить как следует себя вести обыкновенному симпатичному и воспитанному человеку если бы не зиги она бы уехала Она была настолько сосредоточена на том, чтобы доставить сына вовремя, что оставила бы сидящую на дороге, скорчившуюся от боли женщину. «Пойду посмотрю, как она там», — сказала Джейн, словно с самого начала собиралась это сделать. Включая аварийки, открывая дверь машины, она поймала себя на эгоистичном недовольстве. Вам мне помешали, ослепительная леди?» «Как вы там?» — спросила Джейн. «Все хорошо». Женщина попыталась выпрямиться, но застонала, прижав руку к лодыжке. Ах, черт, подвернула лодыжку. Я такая идиотка. Вышла из машины хотела сказать девушке за рулем в машине передо мной, чтобы она перестала посылать смски. По мне. Нечего было строить из себя дежурную по школе. Джейн присела на курточке рядом с женщиной. У той были хорошо подстриженные темные волосы до плеч, на носу россыпи ели заметных веснушек. Эти веснушки навевали какие-то детские летние воспоминания и очень мило дополнялись тонкой подводкой вокруг глаз и нелепыми свисающими сережками. Недовольство Джейн совершенно улетучилось, ей нравилась эта женщина, она хотела ей помочь. И о чем это говорит? Если бы на ее месте была беззубая старая корга с носом в бородавках, то Джейн по-прежнему испытывала бы недовольство? Как это несправедливо, как жестоко! Она готова проявить добрую волю, потому что ей нравятся веснушки этой женщины. Вырез платья женщины был украшен замысловатым вышитым орнаментом из цветов, сквозь лепестки просвечивала загорелая веснущая кожа. «Необходимо сразу приложить лед», — сказала Джейн. Она узнала о травмах лодыжки, когда играла в нетбол. Было заметно, что лодыжка женщины начинает распухать, и надо приподнять ногу. Прикусив губу, Джейн огляделась в поисках помощников. Она не имела представления, как осуществить это на деле. «Сегодня у меня день рождения», — с грустью произнесла женщина. «Мне сорок». «С днем рождения», — сказала Джейн. Ее приятно удивило, что женщина 40 лет упоминает о своем дне рождения. Джейн взглянула на открытые туфли женщины, ногти которой были покрыты ярко-бирюзовым лаком, тоненькие, как зубочисточки, каблуки-шпильки были опасно высокими. «Неудивительно, что вы подвернули ногу», заметила Джейн. «На таких каблуках невозможно ходить». «Знаю». «Но разве они не великолепны?» Женщина повернула ногу, чтобы еще раз полюбоваться босоножкой. «Ой, блин, как больно! Извините меня». «Мамочка!» Из окна машины высунулась головка маленькой девочки с темными вьющимися волосами, стянутыми сверкающим обручем. «Что ты делаешь? Вставай, мы же опоздаем!» «Ослепительная мать, ослепительная дочь». «Спасибо за участие, дорогая», — женщина печально улыбнулась Джейн. «Мы едем в школу на ознакомительную встречу, она очень волнуется». «В школу Переви?» — с изумлением спросила Джейн. «Мы тоже туда едем?» «Мой сын Зиги на будущий год пойдет в школу. Мы переедем сюда в декабре». Казалось невероятным, что у нее есть что-то общее с этой женщиной или что их жизни могут пересечься. Зиги? «Как Зиги Стардаст? Классное имя!» — сказала женщина. «Между прочим, меня зовут Мадлен. Мадлен Марта Маккензи». «Почему-то я всегда упоминаю Марту. Не спрашивайте, зачем?» Она протянула руку. «Джейн», — представилась Джейн. «Джейн без второго имени Чепмен. Габриэль. В конечном итоге школа разделилась на два лагеря. Это было нечто вроде, ну... Не знаю, гражданской войны. Человек мог быть в команде либо Мадлен, либо Ренаты. Бонни. «Нет, нет, это было ужасно, но ничего такого. Лагерей не было. Мы весьма сплоченная община. Слишком много выпивки, к тому же полная луна. Во время полной луны все немного сходят с ума. Я серьезно. Этот феномен можно фактически доказать». Саманта. «Разве была полная луна? Лило, как из ведра, я точно помню». Потом у меня волосы стояли дыбом. Миссис Липман. Это нелепо и позорно. Без дальнейших комментариев. кэрл Да, я все время твержу о клубе эротической книги, но я уверена, что-то произошло на одном из их маленьких собраний. Харпер. Послушайте, я рыдала, когда мы узнали, что Эмили одаренный ребенок. Я подумала, ну вот опять и уже прошла все это с Софией, потому что знала, что мне предстоит. Рената оказалась в одной лодке со мной, двое одаренных детей. Никто не понимает, какой это стресс. Рената беспокоилась, как Амабелла приживется в школе, хватит ли у нее мотивации и так далее. Так что, когда тот ребенок с нелепым именем Зигги натворил такое, причем утром ознакомительного дня, она, понятно, очень расстроилась, вот с этого все и началось.